«Простите, вы состоите в роте легиона?» Летный лейтенант Квел обернулся и увидел двоих людей. «Безусловным образом состою», — отвечал он. «Мне доставляет невыразимое удовольствие возможность отождествлять себя с пресловутой командой капитана-клоуна». «Тот из людей, что был чуть повыше ростом...» В остальном Кавел между ними различий не усмотрел, сказал: "Вот и мы вас как раз о капитане хотим пораспрашивать. Я специальный агент Пиль, а это моя напарница специальный агент Хал". Он продемонстрировал свою идентификационную карточку, которая Кавел ровным счетом ничего не сказала, кроме того, что лицо. На голографическом снимке совпадало с тем, что он видел перед собой. Можете спрашивать, что пожелаете, отозвался Квел и обнажил в улыбке все свои зловещие зубы. Невежество это болезнь, которую можно и нужно лечить, затем я тут и нахожусь. Вот и хорошо, обрадовался Пиль и дал знак Хал. которая проворно открыла свой кейс и извлекла оттуда портативный мультирекордер. — У нас имеются достоверные сведения о том, что ваш капитан утаивает значительную часть прибыли. Проведенные нами предварительное расследование позволяют предположить, что данная операция по так называемой охране казино более выгодна капитану, чем его конкурентам. Это верно? — Искренне надеюсь, что верно, — кивнул Квел и вернулся к казино, неподалеку от которого его остановили представители налоговой службы. — Истинное наслаждение наблюдать за тем, как процветает твой благодетель. А это у вас, что же, записывающее устройство? — Да. «Согласно инструкциям, мы обязаны аккуратно и точно записывать все беседы», — объяснил Пиль. «Располагаете ли вы какими-либо сведениями о том, что капитан присваивает себе часть прибыли?» «Мое пребывание здесь продлилось слишком мало для того, чтобы я мог дать вам исчерпывающий ответ на этот вопрос», — сказал Квел. «А ваше устройство...» Оно не только звук, но и изображение записывает. Мой народ очень бы заинтересовало такое замечательное устройство. Да это самый обычный мультирекордер. Такие выдают государственным служащим. Несколько обиженно отозвался Пиль. Не мы не обязаны разговаривать о нашем оборудовании с гражданскими лицами. И это понятно. Снова улыбнулся Квелл. «Только я никак не гражданское лицо, а военное, о чем вы можете судить по моей форме, правда?» «Это не такой простой вопрос», — уклончиво ответил ему Пиль. «И вывод вы сделали не совсем верный. Кроме того, мы здесь для того, чтобы поговорить с вами о финансовых делах вашего капитана, а не для того...» Чтобы говорить о нашей аппаратуре. А теперь, если вы не возражаете, мне в моей работе мог бы очень пригодиться такой мультирекордер, мечтательно проговорил Квел, и растопырив когти, протянул к устройству переднюю конечность. Не согласитесь ли продать его мне? У меня имеется множество ваших долларов. Инструкции запрещают нам торговать казенным оборудованием, поспешно проговорила Хал и спрятала мультирекордер за спину, подальше от острых когтей инопланетянина. Она нахмурилась. Наконец-то хоть какое-то выражение появилось на ее лице. Ах, ну да, инструкции, как я мог забыть, еще сильнее оскалился Квел. и вы всегда-всегда выполняете эти свои инструкции. — Не бросайтесь словами! — возмущенно воскликнул Пиль и поднял руку. — Обвинение государственных служащих в нарушении инструкции — это заявление, подразумевающее большую ответственность. Мы можем пожаловаться на вас нашему начальству. С превеликой готовностью и радостью, — Севел бы знакомство с вашим начальством, — признался Квел. А оно здесь, на Лорелее? — К сожалению, нет, — проворчал Хал. — На этой планете свели себе гнездо, уклонистые от уплаты налогов, а местные власти им потакают и прикрывают их от сотрудников МНС, не дают нам развернуться. Владельцы казино обязаны вручать игрокам, выигравшим крупные суммы денег, бланки деклараций. но мы получаем крайне малое число заполненных деклараций, да и в честности тех, что до нас доходят, если большие сомнения. А вот если мы докажем, что капитан Шутник, или иначе говоря, мистер Шут, уклоняется от уплаты налогов, то это могло бы помочь организации, сотрудниками которой мы являемся, открыть здесь свое постоянное представительство. Тогда мы могли бы приступить к открытию уголовных дел на владельцев казино, — объяснил Пиль. Работа у нас тонкая, поэтому крайне важно четко соблюдать инструкции, Тут слишком многое поставлено на карту. — это крайне важно, — кивнул Квел. Мое начальство было бы очень радо узнать, каким образом вы осуществляете столь трудную работу. А вот относительно финансовой деятельности капитана-клоуна я вам, увы, ничем помочь не сумею. — Так я полный профан в этом вопросе. Пиль взглянул на Хал. — Хм, похоже, он и в самом деле ничего не знает, — буркнула та. — И мы с ним только время понапрасно теряем. Хал выключила мультирекордер. — Пожалуй, ты права, — кивнул Пиль. — Ладно, гражданин, идите, как говорится, куда шли. Э, быть может, попозже мы с вами еще встретимся и кое о чем Проспрашиваем. Наша встреча протекала весьма инструктивно и конструктивно, отметил Квелл, ответил агентам учитывый поклон и в очередной раз оскалился, после чего проводил людей взглядом. За этой сценой наблюдал Клыканини. Он стоял у входа в казино. И подозрительно прищурившись, взирал на Квела. Мнение о маленьком Зенобианце у него пока не сложилось, а вот агентов МНС Клыканини успел не взлюбить. Квелло чем-то с ними разговаривал, а для Клыканини этого было вполне достаточно, чтобы заподозрить зинобианцев в сотрудничестве с этими нехорошими людьми.